Глава 6. Франц Никлос и Сюзель Ван Трикас составляют планы на будущее. Читателю известно, что у бургомистра была дочь Сюзель, но что у советника был сын Франц, этого, конечно, он предвидеть не мог. Если бы сверхчаяние читатель даже и догадался бы о том, то во всяком случае вообразить себе его женихом Сюзели – Ему было бы трудно. Между тем эти молодые люди необыкновенно подходили друг другу, и между ними существовала любовь, какая была, возможна в Кикендоне. Не думайте, чтобы в этой удивительной местности молодые сердца никогда не знали тревоги. Вовсе нет, но только бились они с некоторой медлительностью. Браки здесь заключались, как и в других городах, но только для этого требовалось известное время. Суженные, прежде чем связать себя страшными оковами, старались друг друга изучить, на что шло лет десять, по крайней мере. Редко-редко, когда свадьба состоялась ранее этого срока. Да, в продолжении десяти лет люди узнавали друг друга, но право. Так ли уж это много, если принять во внимание, что союз заключался ведь на всю жизнь? Не столько же ли времени посвящается людьми для изучения наук, чтобы сделаться инженером, доктором и тому подобное? Так неужели же нельзя пожертвовать десять лет на приобретение знаний, необходимых для хорошего мужа? Говоря по правде... Кикендонцев не за что осуждать в этом отношении, и мы склонны согласиться, что они поступают вполне основательно. Зато когда смотришь, как в других городах, свободных и суетливых, свадьбы состоятся в несколько месяцев, невольно пожимаешь плечами и чувствуешь желание отправить всех этих безрассудных юношей и девиц в учебные заведения Кикендона. В продолжении полувека только одна свадьба состоялась в два года, да и то она чуть-чуть не окончилась весьма печально. Итак, Франц Никлос любил Сюзель в Антрикас, но любил спокойно, с сознанием, что имел десять лет впереди для приобретения предмета любви. Аккуратно, каждую неделю, в определенный день и час – Франц приходил за Сюзель, и отправлялись они вместе на берег Ваара. Неизменно каждый раз молодой человек брал с собой удочку для рыбной ловли, а Сюзель — свою канву для вышивания, на которой благодаря стараниям ее хорошеньких пальчиков появлялись самые причудливые узоры. Молодому человеку было двадцать два года. Щеки его уже заметно покрывались легким пушком, а голос уже перестал соскакивать с одной октавы на другую. Сюзель была блондинка, белая и розовая. Ей минуло 17 лет, и она очень любила рыбную ловлю. Что же касается Франца, то это занятие подходило как нельзя лучше к его темпераменту. Терпеливый до последней возможности, он умел ждать, следя мечтательным взором за поплавком, качавшимся на зеркальной поверхности воды. И когда после шести часов ожидания какая-нибудь скромная рыбка из сожаления попадалась на удочку, он умел всегда сдержать себя, не выказывая особенной радости. В этот день... Оба суженые сидели на покрытом зеленью берегу. У их ног мирно текла прозрачная вара. Сюзель молча вышивала, Франц автоматически передергивал удочку слева направо, а течение снова увлекало ее справа налево. Несмотря на многочисленные круги, описываемые рыбы вокруг поплавка, ни одна из них еще не была поймана. Кажется, клюет Сюзель замечал время от времени Франц, не поднимая глаз на молодую девушку. «В самом деле, Франц», — отвечал Сюзель, отрываясь на минуту от работы и следя за удочкой жениха. «Нет», — продолжал Франц, — «мне это только показалось. Я ошибся». «А она скоро будет клевать», — утешала его Сюзель. «Только не забудьте вовремя вытащить удочку, а то вы всегда опаздываете, и рыба срывается». «Хотите подержать удочку, Сюзель?» «С удовольствием, Франц». «В таком случае дайте мне вашу работу. Посмотрим, не удастся ли мне больше вышивания, чем рыбная ловля». Молодая девушка брала дрожащими руками удочку, а молодой человек старательно вышивал по конве. Так сидели они в продолжении долгих часов, изредка обмениваясь словами и следя с умилением за движением поплавка. Прелестные незабываемые часы. Нам не забыть их никогда в жизни. В этот день, несмотря на общие старания Сюзели Франца, ни одна рыбка не клюнула. Рыба только посмеялась над молодыми людьми, не пожелав на этот раз принести себя в жертву хотя бы из сожаления. «В другой раз мы будем счастливее, Франц», — сказал Сюзель, когда молодой человек, вытащив пустую удочку, стал собираться уходить. «Надо надеяться», — Сюзель ответил Франц. Затем оба, идя рядом, направились домой, не говоря более ни слова, безмолвные, как их собственные тени, двигавшиеся впереди них и казавшиеся необыкновенно длинными под косыми лучами заходящего солнца. Особенно длинна была тень Франца, такая же узкая и длинная, как удочка, которую он бережно нес. Молодые люди подошли к дому бургомистра. Мостовая была во многих местах покрыта ярко-зеленой травой, которую никто и не думал счищать так как благодаря ей заглушался шум шагов. В ту минуту, когда должна была отвориться дверь, Франц счел нужным сказать своей невесте, «Вы знаете, Сюзель, ведь великий день приближается». «Да, Франц», — отвечала девушка, опуская глаза. «Уж скоро», — сказал Франц, — «через пять или шесть лет». «До свидания, Франц», — сказала Сюзель. «До свидания, Сюзель», — ответил Франц. И когда дверь захлопнулась, молодой человек направился все тем же мерным и спокойным шагом к дому советника Никлоса.